Глава 15 О князе и его родне. Домой мы всё же заехали. Я предупредила хозяев квартиры об отлучке и собрала детские вещи. Противная злючка Милана была права. Мне и брать-то с собой нечего. Два платья и пелерина. Даже толковой смены обуви нет. Из нужных вещей лишь дорожный НССР с расческами и щетками. Остатки былой роскоши. Я его забрала из дома брата и берегла, как зеницу ока. Карета у Синегорских была роскошной. На рессорах, с мягкими сиденьями и даже печкой в полу. Пока она была не нужна, но зимой и поздней осенью пригодится. Места хватило всем, хотя я предполагаю, что вдвоем там путешествовать было куда удобнее, чем в пятером. Помешанный на лошадях и уверяющий всех, что непременно станет извощиком, когда вырастет, Марек тут же залез к кучеру на козлы. Тот счастливым не выглядел, но спорить не стал. Я только вздохнула. К счастью, не все детские мечты сбываются. Мои вот не исполнились. Поглядывая на Асура, который трепетно заботился о жене, укутывал ее пледом, подкладывал подушку под поясницу, спрашивал, не нужна ли остановка, я с удивлением констатировала, больше не болит. Он теперь не бывший жених, а чужой муж. Пожалуй, друг, но не больше. Я его отпустила. Уж не ухаживание ли гора? были тому причиной. Гор мне нравился. Он высокий, красивый, воспитанный. Происхождение не самое высокое, но это для княжны Снежиной, для Марты Плетнёвой лучше и представить нельзя. Наверное, у нас с ним всё получится. Главное — в него не влюбляться. Впрочем, любить-то я и не умела. Мне раньше казалось, что я любила Асура, Но теперь я понимала, что это вздор. Любовь так быстро не проходит. Меня мучила не боль разбитого сердца, а уязвленное самолюбие. Я все еще не понимала, что он нашел в этой вульгарной, хоть и хорошенькой простолюдинке. Но теперь думала об этом без обиды и себя с ней не сравнивала. Просто он дурак. И вот это его жизнь и его проблемы. Как ни странно, он кажется вполне счастливым. Амалу быстро укачала, она уснула у меня на руках. Я бережно уложила ее на сиденье и укутала предложенным пледом. Куда я опять вляпалась? Почему мне не живется спокойно? Князь Озеров — мужчина своеобразный, но не злой, тихо сказал мне Асур, разгадавший мое смятение. Ты с ним поладишь». «Не уверена, что мне есть до этого дела. Лишь бы он был добр с Мареком. Это юг, Тиль. Здесь детей обожают. Мальчику понравится в деревне. Надеюсь, я очень за него переживаю. Всё будет хорошо». Хмыкнул Асур и не в добавил. «С ним точно». Я прикрыла глаза. Если наследник будет в относительной безопасности, то я — не факт. Надеюсь, братья не станут меня искать, не хотела бы я с ними встретиться. К каретам я привычная, меня в них не укачивает. Дети тоже были вполне довольны увлекательным путешествием. Асур — мужчина, он выносливый и неприхотливый. Единственной, кто страдал в поездке, стала Милана. Но это и понятно в её-то положении. Мне даже стало её жаль. Она не могла есть, жаловалась, что болит спина. Муж-целитель как мог ей помогал, но я всё равно считала, что во время беременности нужно сидеть дома, а не путешествовать, особенно с таким заметным животом. На ночлег остановились рано в хорошем постоялом дворе. Асур, разумеется, оплатил комнату и для меня с детьми. Спорить я не стала, даже подумать нельзя, что он мог поступить по-другому. Амала полночи капризничала, зато Марк спал без задних ног. Я же утром выглядела, полагаю, так же плохо, как и Милана. Асур поглядел на меня и велел спать в карете, забрав Амалу на руки. Нет слов, как я была ему благодарна. Поездка заняла долгих четыре дня. Если б не частые остановки, добрались бы вдвое быстрее, но я не ныла. Детям так тоже легче. К исходу второго дня мы приехали в Буйск, где остановились в доме Синегорских. маленьком, но уютном. Асур хотел, чтобы жена там и осталась, но эта упрямица не подчинилась. — Я еду с вами. — Родная, тебе бы отдохнуть, ты как бы... «Беременна или уже забыла?» «Вот именно. Я беременна. Первый ребенок, нервы, истерики и все такое. Мне нужен целитель рядом». «Я договорюсь с доктором Громовым?» «Доктор Громов может пойти в задницу. Рожать я собираюсь только с тобой. Поехали». Асур только закатил глаза выразительно, а я посмеялась. «Сам такую жену выбрал?» Сам пусть и терпит её капризы. Ещё через два дня мы подъехали к усадьбе Озеровых. Не знаю, что уж я ожидала увидеть. Не то высокий терем с деревянным кружевом наличников, не то замок наподобие северных. Но передо мной предстал обычный двухэтажный дом, каких в Большеграде немало. Ни башен, ни колонн, ни пилястров, ни парапета на крыше. Высокое крыльцо, простые прямоугольные окна, два флигеля. Из декоративных элементов разве что широкий балкон в середине второго этажа, да беседка с двойной лаковой крышей в пожелтевшем уже саду. Я с трудом выползла из кареты, ох, и как столетняя старуха. Дети прыгали по травке, им всё было нипочём. Из дома нас вышел встречать Крупный мужчина солидных лет, упитанный и с бородой, одетый по-домашнему, без претензий на роскошь, в теплый халат, поверх простых штанов и льняной сорочки. Встретив его на улице, я бы ни за что не признала князя. «Милана, доченька, не была б ты в положении, я б тебя выпорол!» неожиданно густым басом заявил князь. Я тут же прониклась к нему искренней симпатией. Асур, рыбе башка, а ты как допустил, чтобы вот она в кореете тряслась? Она меня переупрямила, весело сказал Синегорский. Святогор Велимирович, я гостей привез. Уверяю, вам они понравятся. Поговорить бы нам с вами наедине. Озеров бросил на меня подозрительный взгляд. Я на всякий случай присела в реверансе, совершенно по-северному. Лохматые брови князя удивлённо поползли вверх. «Ясно. Пойдём, поговорим. Скажу Радмиле, чтобы комнаты приготовила. Проходите, гости дорогие. Сейчас ужинать сядем, а после баньку затопим. Милана, про баню даже не думай. И вообще, сядь на диван и не шевелись». А князь-то — деспот. Я весело ухмыльнулась, подхватила детей за руки и повела в дом, сразу же угодив в объятия высокой, дородной женщины в широкой юбке и жилетке с богатой вышивкой и оторочкой из лисьего меха. На могучей груди хозяйки жилетка не сходилась, но это никого не смущало. Радмила расцеловала меня в обе щеки по южным обычаям хотя и видела впервые. Но друзья Масуры и Миланы тут были рады. Странно и в какой-то мере даже приятно. Внутри дома обстановка была вовсе не деревенская, что меня удивило и восхитило. Хозяйка явно обладала тонким вкусом, новомодные шпалерные обои на стенах прекрасно сочетались со светлой мебелью. Никакого красного плюша. Диван нежно-лилового цвета, подушки на нём розовые и зелёные. Портьеры в тон дивану и креслом, а на полу полосатая дорожка, несколько выбивающаяся из общего стиля, но очень миленькая. Светловолосая девушка в сарафане и с лентой в волосах повела меня направо, во флигель. «Здесь две спальни и уборная с водопроводом, сударыня», — пояснила служанка. «Одна комната для вас, а другая для детишек. Тут как раз две кровати». Я со вздохом подумала, что дети слишком малы и совершенно не привыкли спать отдельно. Но вот уборная меня очень порадовала. Я немедленно умылась сама и успела искупать Амалу, прежде чем нас позвали ужинать. Переодеться мне было не во что. Оба платья измялись в дороге. К счастью, резерв хоть и не до конца, но уже восстановился. Я привела в порядок серое платье и пелерину. Так и вышла. Князь Озеров поймал меня за руку и вывел на крыльцо. — Княжна, я глубоко восхищен вашим поступком. Очень тихо сказал он, — вы настоящая героиня. Значит, Асур всё рассказал. Что ж, тем лучше. «На моём месте так поступил бы любой порядочный человек», — смущённо ответила я. «А я, если честно, не героиня, а круглая дура. Нужно было прямиком идти к государю. Я же сбежала на другой край страны». «Возможно, это и к лучшему. К государю бы вас в такое время точно не пустили». «А кому еще вы могли доверять?» «Ваши братья...» «Я никогда не была с ними близка», — перебила я князя. «Не мне их судить. Я всего лишь женщина, которая вынесла из дворца ребенка». «Вы спасли наследнику жизнь», — серьезно ответил Озеров. «Для меня честь взять его под свою опеку» если вы мне доверите мальчика, конечно. Я бы хотела погостить у вас немного, поглядеть, понравится ли тут Мареку. Сколько угодно, моя дорогая. Идемте же ужинать. Вы, верно, голодная, а я вас мучаю своими глупостями. В столовой мы появились рука об руку. Радмила лишь усмехнулась, а вот два молодых человека, сидящих уже за столом, недоуменно переглянулись. Милана, кстати, отсутствовала. Зато рядом с хозяйкой сидела молодая женщина в городском платье. Детей в столовой не было. Ни моих, ни младшего Озерова. «Дорогая Марта, рад представить тебе своих сыновей. Старший, Данил, маг-целитель». Рядом его супруга Аглая, младший Симеон. Зятя моего Асура ты уже знаешь, с Радмилой тоже знакома. Дети, это наша гостья Марта Плетнёва. Она погостит у нас со своими малышами. Садитесь, душа моя, вот здесь. И указал на стул рядом с Асуром. «А где Милана?» — тихо спросила я Синегорского. «Спит, умаялась. А почему ты зять?» «Потом расскажу, время будет. А дети? В детской с нянькой. Не переживай за них, ешь давай». Я осторожно разглядывала новых знакомцев. Симеон и Данил были похожи. Одинаково крупные светловолосые с синими глазами. Не поймешь, кто и старше одеты на южный манер, в нарядных кумачевых рубахах. «Откуда вы, Марта?» — завела светскую беседу Аглая. «Не с севера ли?» «Да, я из Пригорска». «Что же привело вас на юг?» «Я вдова», — со вздохом вытащила на свет порядком запылившуюся, но всё ещё удобную ложь. После смерти мужа захотелось уехать подальше и начать новую жизнь. «И нравится вам на юге?» «Очень. Здесь люди другие, щедрые и открытые». «А мы с Миланой, наоборот, лучшие жизни на севере искали. Пару лет прожили в Устинске. Там я свой первый патент получила». «О, так вы тоже маг?» — обрадовалась я. «Да, артефактор. А вы?» «Бытовик». «Какой уровень?» «У меня четвертый». У меня шестой, я полагаю. Очень неплохо. Работаете? Патент Севера привезли, конечно. Пока нет у меня патента. Вот, планирую получить тут. Сложно вам будет, — посочувствовала Аглая, покосившись на невозмутимого князя с аппетитом вгрызающегося в сочную куриную ножку. Но шестой уровень Это очень-очень прилично. Уже решили, чем хотите заняться? Удивительное дело. Этой любопытной девице я тут же все свои планы и выложила. И про прачечную, и про комиссию, и даже про глупую историю со свадебным платьем. Магия какая-то. Но я, замкнутая и тихая, вдруг почувствовала себя... Совершенно своей, в компании незнакомых мне людей. Наверное, это всё усталость. К концу ужина мне сообщили, что Марок уснул в комнате Митяя, сына Аглая и Данилы. Я решила, что раз так, переносить не будем. Пусть привыкает. Только предупредила, что будить мальчика нужно очень осторожно. А малу я заберу к себе в постель. «Можно и в детской?» — проворчал князь. «У нас две няньки, ничего с девочкой не случится». «И всё же мне так будет спокойнее». «А то оставляй обоих. Мне не жалко, а Радмиле только в радость, она давно о внуках мечтала». «Я, наверное, не соглашусь», — смутилась я. «Как же я без них? Марек — маг, причём, как мне кажется, довольно сильный. Ему учителя нужны» а малообычная, да ещё маленькая совсем. Рано ей без матери оставаться, и так сирота». Князь серьёзно кивнул, наверное, понял. Я поднялась и поблагодарила хозяев за щедрость и гостеприимство. Поймала пристальный взгляд Семеона, отвернулась и только в своей спальне сообразила, вела себя как равная, как княжна Снежина. Встала из-за стола раньше хозяев, что для простолюдинки совершенно неприлично. Ой, да ладно. Пусть думают, что я просто глупая и невоспитанная. Мне-то что с того?